Ты понял меня, сын?» Ещё раз спросил я, глядя Олвину в глаза. «Если даже покажется тебе, что неправильно что-то вокруг, уходи в городок сразу, не жди ничего». «Но что может показаться, отец?» Упорно не понимал он. На этот вопрос я и сам толком ответа не знал, просто как появилось вчера чувство, зудящее где-то в глубине души, так и не отпустило по сей момент. «Я не ведаю», честно ответил я ему. Ты за старшего остаёшься, ты и соображай. Как увидишь что-то, что заставит тебя подумать, что так не бывает и раньше такого не случалось, семью фургоны гони за стены». «Я понял», — кивнул он. «Старый мой карабин я тебе оставлю. Сотня патронов к нему есть. Ты за главу семьи, тебе семью и защищать». Его глаза перескочили на стену, где на ковре висели, поблёскивая полированным деревом, несколько винтовок. «Посередине мой карабин, с каким мне сейчас в поход идти». Тёмное, почти бурое дерево, синеватая сталь, восьмигранный ствол. На прикладе кожаные петли патронташи на пять патронов, пробитые по сгибам медными гвоздиками. Красивый карабин. Рюгельской работы. Не поскупился я на деньги, когда покупал. И бой у него точный. Рядом с ним ещё один. Деревом посветлее. И ствол круглый, серой стали. Этот попроще. Я с ним вернулся со службы в первом полку лёгкой кавалерии. Отдан был как награда за службу, помимо медали. Он и перешёл теперь в распоряжение старшего сына, равно как и висевшая рядом с ним уставная шашка в носидельных чёрных ножнах, тоже принесённая мной со службы. «С шашкой каждый день тренируйся», — снова взялся я наставлять Олвина. «Болвана слепи из мокрой глины, и на нём... Всё помни, чему учил. Как с одного удара от плеча до пояса его срубишь, да так, чтобы в срез, как в зеркало смотреться можно было. Так и научился, считай. Каждый день стреляй из малой винтовки». Хоть охоться, хоть просто по цели. День пропустил, снова наверстывай. Вольный не столько рубака, вольный в первую очередь стрелок лихой, тот, что с седла на скаку в цель попадает. Нам даже ритары не соперники в этом деле. Сын снял с ковра простенький с виду однозарядный карабин, открыл затвор. И патроны к нему крути, чтобы свободно гильз не было. Понял? Понял, отец. Кроликом сезон, охотиться буду, мать закоптит. «Охотиться-то охоться», — усмехнулся я. «Ты до охоты жадный, но про работу не забывай. Помощников тебе нет, городок весь на службе, так что ты один за всех». «Ну почему за всех? Ты уж обо мне не забывай», — вмешалась, наконец, в разговор жена. «Леана за братом доглядит, а я с лошадьми помогу». Вот у степняков женщин коням не подпускают. Кочевники считают, что женщина коня испортить может. Даже кобыл дует мужчины у них, а потом сами делают вонючее хмельное пойло из этого молока. А у вольных женщина всему обучены. Надо будет, и в седло сядет, и стрелять сумеет, и за конями присмотрит. «Арина, половина моя любезная, из револьвера палить умеет так, что с двадцати шагов шесть яблок сограда закона сбивает за четыре секунды. Так что случись дурное не на одного Олвина, Надежда. Нельзя у нас по-другому. Богато живут вольные, сытно, но немного нас. Каждый боец на счету». Но семье наставления все дал, какие в голову пришли. Да и семейные у меня опытные. Сколько раз я уже в походы ходил, не счесть. Привыкли. Портупею с шашкой пока на плечо, потом на седло перевешу. На груди в ножнах короткий и крепкий кинжал висит. Последний шанс. Ему ударить можно. И даже метнуть его. Метать дети вольных его с младенчества учатся. На поясе спереди наискосок по кавалерийский револьвер. И к нему 24 патрона в самом ремне, ещё 30 в через сидельной сумке. За спиной карабин в чехле. В патронташе к нему 50 патронов, да ещё столько же в запасе. Голову замотал красным шамахом. Это уже наш цвет, нашей сотни. Он у каждой свой, в полку шесть сотен всего, а значит и шесть цветов шамахов на поле видны. «Ну, присядем на дорожку», — вздохнула жена. Сели. Даже маленький Дим притих, прижимая к груди кота. Встали. Я семье поклонился, сказал. «Удачи вам и покоя, пока ждёте». «Дорог тебе бархатом, и в бою удачи». сказала жена лиану с димом на руках подержал арину расцеловал олвина по плечу похлопал и на двор пошел оседлал я на этот раз шестилетнего кузнеца коня обученного и сильного навьючил его сзади с умами переметными, с аквой с овцом и сеткой сеном пледом и арканом в кольца свёрнутым, забрался в седло да и повёл коня городку от поднимающегося из за холмистого степного горизонта красного словно кровавого солнца тоже ведь примета так себе такой рассвет».